Глава 19. Попался, голубчик. Чиновник особых поручений Московского сыскного полицейского отделения титулярный советник Николай Васильевич Игнатьев начинал полицейскую службу участковым письмоводителем Два с половиной года Игнатьев ввел дело производства и подшивал дела, покуда участковый пристав не предложил ему 23-летнему парню временно исправлять должность околоточного надзирателя. 8 месяцев Николай Игнатьев ожидал официального назначения околоточным, но получил желанную должность лишь после того, как раскрыл несколько крэш из мануфактурных лавок на Сретенке, взятых на пластырь. Взять на пластырь. Проникновение с целью воровства в лавки и магазины путем накладывание на оконное стекло бумаги с тестом, когда стекло выдавливается без звука. Прослужив семь лет околоточным надзирателем и имея 11 благодарностей, бронзовую медаль и подарочный карманный хронометр с боем и музыкой, Николай Васильевич, как и остальные штатные сыщики, был приглашен начальником Московского сыскного отделения Лебедевым на должность полицейского надзирателя. К началу 1904 года Николай Васильевич дослужился до чина титулярного советника и занимал должность чиновника особых поручений в отделе, который возглавлял еще во второй половине 1903 года старший чиновник особых поручений Стефанов. Когда Игнатьев вошел в кабинет Лебедева, тот был не один. В кресле возле стола начальника сидел крепкий телосложением господин средних лет с откровенным интересом взглянувший на вошедшего сыщика. Чиновник особых поручений, титулярный советник Игнатьев Николай Васильевич, отрекомендовал вошедшего своему гостю Владимир Иванович. А это... Он произвел жест рукой в сторону Воловцова... Следователь по особо важным делам Московской судебной палаты, коллежский советник Воловцов Иван Федорович. «Немало наслышан, рад знакомству», — искренне произнес Игнатьев, пожимая крепкую ладонь судебного следователя. «Взаимно», — коротко ответил Иван Федорович. «У господина Воловцова к нам дело», — уселся за свой стол начальник московского сыска. предварительно разрешив присесть Игнатьеву. «Прошу, Иван Федорович». Воловцов, не вдаваясь в подробности, сообщил его о цели своего визита и приметах разыскиваемого лица. Ответил на несколько вопросов, что задал ему Николай Васильевич, и, прощаясь, добавил. «Возможно, этот Вершинин весьма силен, поскольку ему пришлось управляться с дорожным баулом весом... «Шесть с половиной пудов? Или у него есть сообщник? Может, это как-то поможет в ваших розысках?» «Возможно», — согласно кивнул Игнатьев, мысли которого уже работали в направлении поиска.